«Я вам вечером домой звонила», — с незаметным укором сказала Нонна. «Вас не было». «Да, я слышал на автоответчике». «Чего грустишь?» «Без вас я всегда грущу». «Да ладно, колись! Муж обижает?» «Какой там муж? Парень мой задурил», — вздохнула секретарша. «В девятый класс идти не хочет». «А чего хочет работать?» «Ничего не хочет. У матери на шее хочет сидеть». «Да». Вот такие они теперь детки. Отец-то с ним разговаривал. А, -а, а! махнула рукой Нонна, с тем родственным презрением, с каким относятся к своим благоверным, наверное, только русские женщины. До светки у Михаила Дмитриевича с нонной было. Оно и понятно, не иметь интимную связь со своей секретаршей так же противоестественно, как состоять в близости со своим шофером. Озорничали обычно в комнате отдыха устроенной на месте бывшей шестиметровой кухоньки. Нонна, одаренная по женской части эффектная 35-летняя шатенка, на самом деле к сексу относилась почти равнодушно и отзывалась на порывы руководства так, точно это входило в условия подписанного контракта и являлось прямой служебной обязанностью. Только иногда, накануне месячных, она испытывала что-то отдаленно напоминающее удовольствие. И обычно в таких случаях, встав с дивана, Смущенно сообщала. Значит, завтра крови придут. Михаила Дмитриевича все это вполне устраивало, ибо вечерние соединения с секретаршей были для него после дневной нервотрепки активным, если так можно выразиться, отдыхом. Правда, некоторое время назад он здорово подставил Нонну, заразив хламидиозом, подхваченным отсветки. А секретарша, в свою очередь, одарила этими подлейшими простейшими своего простоватого мужа. Возившего из Холмогор в Москву пило материалы на арендованном длинномере. Впрочем, все обошлось. Муж, сам видно, погуливавший в командировках, взял вину на себя, а чтобы заслужить прощение, купил Нонне нутриевую шубу. Одного он никак не мог понять. «Откуда в Холмогорах этот диковинный хламидиоз?» Трипер, ясно». «Но хламидиоз!» Свирельников, возмещая ущерб, подарил секретарше новенькие «Жигули». Обрадованному мужу на всякий случай сказали. Это вместо годовой премии, так как клиент расплатился по бартеру, тачками. С тех пор у Михаила Дмитриевича с ничего не было. но ну, может, парочка спонтанных оралов после офисных праздничных выпивок. А большего и не требовалось. Юная Светка выматывала его до полного невнимания к другим женщинам. «В бухгалтерию ко мне! Прямо сейчас!» Сурово распорядился Сверельников, направляясь в свой кабинет. Черт знает, что такое!» «До сих пор за рекламу столичному колоколу не перечислили!» «Сейчас у вас Григорий Маркович. Вы ему на час назначили!» «Да, точно!» — вспомнил он. «После Григория Марковича — бухгалтерию!» В кабинете его дожидался юрист по фамилии Волванец, курчавый толстяк с лицом оперного красавца. «Ну, как у нас дела?» — спросил Сверельников, пожимая законнику руку. «Дожимаем!» Главное доказать, что ваш договор со стартой юридически ничтожен. Докажем? Думаю, да. Я отдал документы на экспертизу очень серьезным людям и получил обнадеживающее заключение. А пока подготовил встречный иск. Вот, прочтите». Сверельников взял странички, сел за стол и постарался вникнуть. Конечно, если быть честным, хотя бы перед самим собой сроки монтажа сантехнического оборудования в оздоровительном центре АСТа Сорваны по вине Сантех-Уюта. Не оплатили вовремя счета Сантех-Глобалу, те, соответственно, задержали поставку. А договором предусмотрена неустойка. Вот её-то теперь и взыскивать через суд Астарта. Собственно, о чем тут говорить? Раскошеливайся за разгильдяйство подчиненных, которые зарплату хотят получать в капиталистических долларах, а работать, как при социализме, через седалищный орган. Но именно для подобных каверзных случаев И существуют умельцы вроде Григория Марковича. Он изучил ситуацию, на первый взгляд безнадежную, и раскопал. Оказывается, договор от Астарта подписал гендиректор, к тому времени только что назначенный и еще не внесенный в реестр. А это, по сути, делало сделку юридически ничтожной. Сантех Уют якобы был вынужден отдать договор на дополнительную экспертизу, и это задержало перечисление средств Сантех Глобалу. А без денег, кто ж тебя отгрузит джакузи и массажные душевые кабинки? Значит, в сроке срыва монтажа виновата сама старта. Лихо! подивился Сверельников и с уважением глянул на хитромудрого волванца. Вот ведь еврейские мозги. Молодец. Занимаясь бизнесом, он быстро понял: если хочешь выиграть дело в суде, без еврея-юриста или как выражался во веко, евриста, не обойтись. Это была чистая правда. «Отлично. Выпьете, Григорий Маркович. Рановато. Коньячку. Символически. За успех». «Ну, если символически». Директор Сантех-Уюта нажал кнопку селектора. «Нон, лимончик принеси». «Кончился». «А что есть?» «Апельсины. Давай. Только не режь, а почисти». «Почему?» «Потому что такой день сегодня». «Какой день?» «Усекновение головы Анна Крестителя. Резать никого нельзя». А -а -а. Григорий Маркович во время этого селекторного совещания не смог скрыть улыбки, похожие на те, которыми обмениваются между собой родители, когда их дети в играх изображают взрослых.